Существовали и другие доказательства, что Оленди — герой веков. Мелочи, которые мог заметить лишь тот, кого учили мудрость и ожидание. Родимое пятно на руке, волосы, посидевшие в неполных двадцать пять лет. То, как он говорил, как обращался с людьми, как правил. Он словно был создан для этого пророчества. Глава двадцать девятая «Вот скажите, госпожа, Лениво опуская голову на лапы, проговорил Орсьер: Я прожил среди людей уже много лет и всегда считал, что им нужен регулярный сон. Похоже, я ошибался. Вин сидел на каменном парапете, прижав одну ногу к груди, а другую свесив за край. Справа и слева темнели в тумане башни Гастинга. Я сплю временами, Орсьер глубоко зевнул, вывалив язык. И когда же его замашки успели сделаться по-настоящему собачьими, Вин отвернулась от Кандри и посмотрела на восток, на дремлющую лютадель. В отдалении виднелось зарево, слишком большое, чтобы свидетельствовать о деятельности человека. Скоро рассвет. Ещё одна ночь миновала, и уже почти неделя с тех пор, как они с Элендом посетили лагерь страфа. Зейн так и не пришёл. Вы зажгли пьютер, да? спросил Орсьер, чтобы не уснуть. Вин кивнула. Лосковое горение пьютера превращало усталость в малозначительное неудобство. Рождённая туманом, ощущала её где-то глубоко-глубоко внутри себя, но не поддавалась. Чувства были острыми, тело сильным. Даже ночной холод не казался таким уж неприятным. Но в тот момент, когда она погасит пьютер, почувствует настоящее изнеможение. "Это небезопасно для здоровья, госпожа", наровчато учительно продолжал рсьер. "Вы спите едва ли 3-4 часа в сутки". Никто, рождённый туманом, человек или кандра, в таком режиме долго не протянет. Вин не ответила. Орсьер прав. Только как уснуть, когда вдалике раздавался тихий барабанный бой. Он почему-то становился всё ближе и сильнее. Я слышу грохочущие звуки с высоты, пульсацию гор. Так было написано в дневнике. Как можно спать, зная, что за тобой наблюдает дух из туманов, зловещий и полный ненависти? Как можно спать, когда армии угрожали перебить ее друзей? Когда у Элленда забрали королевство, когда все, что Вин знала и любила, стало вдруг запутанным и неясным? Когда мне наконец-то удается прилечь, сон ускользает. Те же самые мысли, что беспокоили днем, лишь усложняются в ночной тишине. «Он не придет, госпожа!» — Орсьер снова зевнул. «Ты о чем?» — повернувшись, нахмурилась Вин. «На этом месте вы в последний раз дрались с Зейном». Вы его ждёте? Вин замерла. Мне бы не помешало сейчас размяться, наконец сказала она. Цвет на востоке становился всё ярче, постепенно растворяя туман. Что-то однако сопротивлялось, не желая уступать солнцу. Вы не должны позволять этому человеку влиять на вас. Думаю, он не тот, за кого вы его принимаете. Он мой враг. Кем ещё я могу его считать? Вы не относитесь к нему как к врагу, госпожа «Ну, он ведь не нападал на Элленда? Может быть, Зейн не полностью подвластен страфу?» Какое-то время Орсьер сидел тихо, держа голову на лапах. Потом вдруг отвернулся. «Что?» — спросила Вин. «Ничего, госпожа. Как скажете, так и будет». «Ох, только не это». Она развернулась на пропете лицом к Орсьеру. «Ты не вернешься опять к этой отговорке. О чем ты думал?» «Я думал о том, госпожа». Что ваша тяга к Зейну меня беспокоит? Тяга? переспросила Вин. Я просто наблюдаю за ним. Мне не нравится, что в моём городе появился ещё один рождённый туманом, будь он враг или нет. Кто знает, что он может замышлять. Кандранах хмурился, но ничего не сказал. Порсьер, не отставала Вин. Если ты что-то знаешь, не молчи. Прошу прощения, госпожа. Я не привык болтать с хозяевами, особенно так откровенно. Всё хорошо. Просто скажи, что ты думаешь. Ну, госпожа. Орсьер приподнял голову. Мне не нравится этот Зейн. Что ты о нём знаешь? Не больше вашего. Однако, когда занимаешься подражательством так долго, как я, учишься смотреть человеку прямо в душу. Мне не нравится то, что я увидел в душе Зейна. Он слишком самодоволен и слишком напорист в своём желании с вами подружиться. Он заставляет меня чувствовать себя неуютно. Упираясь ладонями в прохладный камень, Вин оседлала парапет. «А ведь он, может быть, и прав». Но Кондра не дрался с Зейном в тумане, ведь Орсьер не аламант, как и Элленд. Они ни разу в жизни не летали, оттолкнувшись при помощи аламантии, не поджигали оловы и не испытывали внезапного шока от обострившихся пяти чувств. Они не знали, они не понимали. Выпрямившись, Вин посмотрела на Волкодава в утреннем свете. Я давно собиралась это сказать, и момент был подходящий. Орсьер, ты можешь поменять тело, если хочешь. У нас есть кости, которые мы нашли во дворце. Можешь их использовать, если устал быть собакой. Я не могу их использовать. Я не переварил их тело и не знаю, в каком порядке следует расположить мышцы и органы, чтобы человеческая рецина выглядела органично. Ладно. Тогда мы могли бы достать тебе преступника. Я думал, вам нравятся эти кости. Так и есть, призналась Вин. Но я не хочу, чтобы ты оставался в теле, которое делает тебя несчастным. Моё счастье ничего не значит, фыркнул Орсьер. Для меня значит. Мы могли бы, госпожа перебила Орсьер. Да. Я оставлю эти кости. Я к ним привык. Часто менять формы очень утомительно. Хорошо, после некоторой паузы согласилась Вин. Однако Кондра по-прежнему был чем-то неудовлетворён. Кстати, к вопросу о телах. Госпожа, мы вообще собираемся вернуться во дворец? Не все из нас обладают способностями рождённых туманом. Кой кому нужны сон и еда, хотя бы периодически. Он научился жаловаться, поразила Свин. Впрочем, она сочла это хорошим признаком, означавшим, что Орсьер теперь чувствует себя с ней свободнее. достаточно свободно, чтобы сказать, к примеру, что считает её поведение глупым. Почему вообще Зейн меня так беспокоит? Поднимаясь и глядя на север, подумала Вин. Туман был ещё достаточно густым, и она с трудом разглядела войска страфа, которые по-прежнему удерживая северный канал, продолжали осаду, и словно паук ожидала подходящего момента, чтобы напасть. Элент, мне нужно больше думать о Бэлинде. Все его попытки опротестовать решение ассамблеи провалились. Не вышло так же и с пересмотром. С обычной своей прямой законопослушностью Эринд стоически переносил неудачи. Всё ещё думал, что сумеет убедить ассамблею выбрать его королём или хотя бы не выбирать никого другого на этот пост. Вместе с Бризом и Доксоном Эринд писал речи, строил планы. Неудивительно, что у него почти не оставалось времени для Вин. Что ж, в этом она не могла ему помочь. Это была не та опасность, которую Винс могла бы отразить. Его мир мир бумаг, книг, законов и мудрых мыслей. Он плывёт по этому миру, как я плыву в тумане. Я переживаю о том, что он не может понять меня, а понимаю ли его я? Корсьер встал, потянулся и, положив передние лапы на парапет, посмотрел, как и Вин на север. Иногда я думаю, как хорошо было бы не быть терентом таким, ну, благородным. Городу не нужна сейчас вся эта суета. Он всё делает правильно, госпожа. Думаешь? Конечно. Он заключил договор. Это его долг придерживаться договора, чтобы не случилось. Он должен служить своему хозяину, в этом случае городу, даже если хозяин заставляет его делать что-то очень неприятное. Очень кондровский взгляд на вещи, заметила Вин. Варсьер смотрел на неё снизу вверх, словно спрашивая: «Ну, а ты чего ждала?» Вин улыбнулась. Ей приходилось прятать улыбку каждый раз, когда она видела это выражение на морде огромного пса. «Пошли», — сказала она. «Вернемся во дворец». «Отлично!» Орсьер опустился на все четыре лапы. «Мясо, которое я отложил, должно быть уже в самый раз». «Только если горничные его не нашли». Орсьер сразу же помрачнел. «Я думал, вы их предупредили». А что бы я им сказала? улыбнулся Вин. Пожалуйста, не выбрасывайте этот ухлое мясо, моей собаке оно нравится. А почему нет? Когда я подражаю человеку, мне почти никогда не удаётся, как следует поесть. Но собаки же едят старое мясо, разве нет? Честно говоря, не знаю. Старое мясо самое вкусное. Ты хотел сказать гнилое мясо? Старое, упрямо повторил Рурсьер, когда Вин взяла его на руки, готовясь спуститься со стены. Верхушка крепости Гастинг была в доброй сотне футов от земли, слишком высоко для того, чтобы прыгать, а единственный путь вниз лежал через помещение заброшенного замка. Лучше уж перенести его на руках. Старое мясо это как старое вино или старый сыр, продолжал Росяр. Оно делается вкуснее, если полежит несколько недель. Вот во что вылилось родство с падальщиками, подумала Вин. Она запрыгнула на край стены, Бросила несколько монет, уже приготовившись к прыжку. Орсьер повис тяжёлым грузом и вдруг замешкалась. Повернулась в последний раз, глядя на войско Страфа. Теперь, когда солнце полностью взошло над горизонтом, армию было видно целиком. Туман почти рассеялся, только несколько упрямых завитков ещё кружились в воздухе, словно бросая вызов солнцу и желая по-прежнему окутывать город, лишая его дневного света. Сидержитель подумала Вин, потрясённая внезапно пришедшей в голову идеей. Она думала над этим так долго, что уже начала раздражаться, а теперь, забыв про всё, неожиданно нашла ответ. Будто подсознание продолжало работать, по косточкам разбирая проблему. "Госпожа?" «Госпожа встревожился Орсьер. "Всё в порядке. Кажется, я наконец поняла, что такое бездна.